Глава 34 Ее Её Величество пыталось вернуть ваши отношения после того, как вышла замуж. Прямо спросила я, когда мы с мужем остались одни и добрались до спальни. Гости разъехались только после ужина. Правда, брат снова прислал записку с извинениями. Ему пришлось задержаться на службе, а оттуда срочно заехать к лекарю, у которого наблюдались близнецы. Ничего страшного, просто что-то обсудить. Джонас тоже не успел сообщить ничего важного, пообещав навестить нас на следующий день. А все потому, что Селестина прицепилась к нему словно клещ. Главное, непонятно, почему эта вертехвостка обратила внимание на скромного подмастерья. У нее же амбиции как отсюда и до луны. И пусть наследство дяди ей уже не светит, но приданное осталось неплохое — поместье родителей и трастовый фонд от Кеннета, доступ к которому она получит после замужества. Так что тут даже в поклоннике требовался как минимум сын другого герцога, а не скромняга Джонас. Или эта подружка подколодная рассчитывала у него что-то выпотать? До рождения наследника королева должна быть вне подозрения, а после Кеннет на мгновение задумался. Всем женщинам хочется подтверждения, что их красота не увяла, несмотря на беременность и бессонные ночи с капризным младенцем». То есть я присела на кровать рядом с мужем и как-то машинально погладила его по рассыпавшимся по подушке волосам. Потом сама с изумлением посмотрела на свою руку. «Это что?» «Хм, ты ревнуешь?» — вдруг заинтересовался Кеннет, многозначительно облизнув при этом губы. Я задумалась, а потом честно сказала. «Да, ревную. Это для меня самый сюрприз» я не рассчитывала так быстро к тебе привязаться и влюбленность оливии тут ни при чем это моя ревность мое нежелание делиться тобой с кем бы то ни было а самое смешное что я никогда ни одного своего мужчину не ревновала ты первый у тебя было много мужчин двинул бровью кенет достаточно я прожила долгую жизнь и умерла глубокой старухой скажи Надо было попытаться вынырнуть из интимных откровенностей и вернуться в деловое русло. То клеймо. Я правильно понимаю, это была месть за что-то очень личное. Ты оказался слишком благородным и правильным для того, чтобы подтверждать чужую привлекательность. Эм, судя по вспыхнувшему на щеках румянцу... Кен не ожидал от меня настолько откровенных вопросов и попытался защититься нападением. «Ты что, никогда не была раньше замужем?» «Нет». Я пожала плечами. «Как-то не сложилось. Я работала кем-то вроде нашего знакомого господина Бонда, делала карьеру, жила полной жизнью, Интересные расследования, и скучная рутина, квартира в столице, подруги, отдых на море, любовники. Замуж некогда было сходить». Но мы сейчас не обо мне, а тебе. Я правильно угадала с клеймом? Чего хотела эта женщина, заявившись сюда лично? Она тебе угрожала? Чего-то требовала? Мне уже пора выдрать ей все волосы или пока рано?» «Пока рано», — глубоко вдохнув, Кен улыбнулся. Мой воинственный настрой его удивлял и умилял одновременно. «А что ты имела в виду под глубокой старухой?» «Мне было...» Я, как всегда, на пару секунд зависла, подсчитывая собственные годы. Десятки-то без труда поддавались учету, а вот мелочи типа 82 или 83 — другое дело. Каждый раз надо было вспоминать, какой нынче год, в каком году я родилась, и заниматься арифметикой. И вот пока я считала, в голову пришла еще одна мысль. А сколько лет живут люди в этом мире? Долго. «Особенно жены магически одаренных герцогов», — усмехнулся Кеннет. Судя по хитрющему взгляду, он явно тоже что-то вычитал и складывал. «В той жизни я не была ни магом, ни женой одаренного герцога, поэтому прожила среднестатистическую жизнь среднестатистической старухи. Целых восемьдесят с гаком». «С чем?» Муж даже привстал. Очевидно, гаки в качестве единицы измерения в этом мире отсутствовали. С хвостиком. Не заговаривай мне зубы, дорогой. За каким бесом эта стерва приходила? Что ей нужно? Восемьдесят. Расслабленно откинувшись на подушке, Кен довольно зажмурился и улыбнулся, как кот. Только не замурлыкал. А я уж было решил, что женат практически на ровеснице. Покусаю пообещала я самым серьезным голосом. «Отвечайте на вопрос, сударь!» «Его Величество заменил мне отца, когда тот умер. Я вырос вместе с наследным принцем. Как вы думаете, сударыня, мог ли я воспользоваться слабостью женщины, ставшей женой моего опекуна?» «Не мог», — без малейших колебаний кивнула я. И дама разобиделась насмерть, гадина. Я все же надеюсь, что виновник случившегося кто-то другой, а не ее величество. Ты ее все еще любишь? Вопрос был очень важный, и от ответа зависело очень многое. Я даже не пыталась это скрыть. Я не уверен, что вообще любил ее когда-то. Немного подумав, пожал плечами Кеннет. Она была... Как свет, на который хотелось лететь, сломя голову. Но когда мы познакомились ближе, я оценил любимое выражение наших звездочётов. И на солнце есть пятна. о ее величества этих пятен оказалось слишком много, но я всегда относился к ней с уважением. Чем бесил до красных кругов перед глазами? Задумчиво кивнула я. Мало что может так задеть уверенную в своей неотразимости стерву, как уважение от сорвавшегося с крючка поклонника. Дебар думает, что клеймо... Ее прямой приказ? Он посмел сказать тебе это лично? Вот теперь взбесился Кен, снова подскочив на кровати. Нет, у него просто очень выразительная мимика. Я успокаивающе погладила мужа по руке. А еще он смотрел. Куда надо? И, судя по твоей реакции, мы оба угадали. Так что ей нужно от тебя сейчас? Чтобы я признал свою вину и покинул столицу потому что спасти наследника у меня не получится. Ее Величество уже испробовало всевозможные способы. «Вот Су — нехорошая женщина», — констатировала я, демонстративно не обращая внимания на смешливые искры в глазах мужа, появившиеся в тот момент, когда я поймала себя за язык и не стала выражаться привычным следовательским. «Ты еще сомневаешься в том, что она замешана?» «Нет», — коротко качнул головой кенет Уверен, что она не глава заговорщиков, но эта ситуация выгодна ей, как никому. Именно. В любом случае, даже если она не организатор, то пойдет за паровозом. «За кем пойдет? Не обращай внимания, это термин из прежнего мира. Означает, что она в любом случае соучастница, и преступникам нужно, чтобы ты не вмешивался в их замыслы. Не просто нужно, жизненно необходимо. Это значит, что у нас еще есть надежда спасти старшего принца. Иначе заговорщики не стали бы так суетиться, и тем более эта женщина не заявилась бы сюда лично.